Глава 20. Владимир взял браслет аккуратно двумя пальцами, будто он мог рассыпаться в пыль, и восторженно рассматривал металлические звенья. «Это точно он, браслет перемещения и механизм срабатывания на месте», пробормотал водитель и показал мне еле видимый выступ на одной из граней похожий на квадрат. «Видишь эту штуку?» «Ну-ка теперь давай подробней», — навис я над столом. Это артефакт, который перемещает любого, кто им пользуется, не любого, только магов. Если точнее, это фрагмент артефакта, — довольно улыбнулся Владимир. Он может работать отдельно от остальных фрагментов. То есть нужно надеть на руку и нажать на этот механизм? — спросил я. Он активен? Да, судя по насыщению энергии, браслет перемещения в режиме ожидания, — ответил Владимир, передавая мне фрагмент. Я вышел из беседки, натянул на запястье браслет, визуально выбрал точку, где окажусь. Рядом с фонарем у тропы. Затем я нажал на активирующий квадратный выступ на грани браслета. «Вух!» – прошелестел ветер у меня в ушах, а ноги, на секунду потеряв точки опоры, вновь их нашли. Я переместился. Даже дальше, чем ожидал. Фонарь оказался справа и за спиной в метре от меня. Тот некромант таким образом мог бы убежать, один скачок, затем другой, и успел бы уйти. «Он даже дальше переносит, чем я думал!» — воскликнул Владимир. Жек оказался рядом растерянно, посматривая на меня. «А как это?» — произнес он. «Ты же телепортировался! Только что!» «Именно так, Евгений, тебе не показалось!» — довольно улыбнулся я. «Теперь у меня есть еще одно небольшое преимущество, которое моим врагам очень не понравится». «Так это же все из-за браслета!» — подошел к нам Жека. «Да». «Да, это браслет перемещения», — широко улыбнулся Владимир. «Не слышал о таком», — ответил Жека, заходя вместе со мной в беседку. «И о мстители не слышал?» — спросил его Владимир. «На нем да, но не помню, кто говорил». Пробормотал Жека, удивленно посматривая на браслет, который поблескивал на моем запястье. «Это он и есть?» «Это его фрагмент», — объяснил Владимир. «Да ладно!» — воскликнул Жека. «Но как фрагмент может работать отдельно? Это же фрагмент!» Жека уже слышал от меня, откуда мне достался этот браслет, поэтому не задавал лишние вопросы. Его интересовало то же, что и меня. «Расскажешь, Володь?» Внимательно взглянул я на водителя. Владимир собрался с мыслями и начал. «Мы проходили это в училище на уроке истории». Над «Мстителем» работал сам артефактор Мифрилов 500 лет назад. Он использовал для сборки природные артефакты, которые включил в удобную оболочку. «Я видел пару роликов в сети», — ответил Жека, удивленно посматривая на браслет. «Действие «Мстителя» его очень мощное». «Именно так. Ролики с разборами от имперских экспертов». При активации артефакта происходит примерно следующее. Мак исчезает и перемещается, вот как ты сейчас это сделал. А следующее его заклинание усиливается в несколько раз. Как нам втирали на лекциях, Мститель разделили на части и спрятали в хранилищах Империи. Но потом я выяснил, что это полнейшая чушь. А зачем что-то скрывать, удивился я. Кто-то его украл? Не знаю, насколько достоверна история, которая гуляет в кругу артефакторов-любителей, «Таких, как я», — продолжил Владимир. «Если вкратце, Мститель был разделен на три фрагмента. Когда везли его в имперское хранилище, каждый элемент охранялся магистром магии. Но на обос напали. Хрен знает, кто это сделал. Но судьба этих фрагментов неизвестна. Хотя вот один из них непонятно каким образом оказался в руках у некромантов». «Какие еще есть фрагменты?» — спросил я, загораясь в ближайшее время собрать этот артефакт. «Браслет перемещения, кольцо невидимости и перчатки усиления», — перечислил Владимир. «Но, как говорят, отдельно работают лишь кольцо невидимости и браслет. Перчатки усиления бесполезны, без этих двух фрагментов просто красивый аксессуар». «И неизвестно, где они находятся», — спросил я в надежде зацепиться хоть за одну ниточку по кольцу ничего не известно покачал головой владимир а вот перчатки опять же как говорят находятся в собственности бестужего одного из князи новосибирска он их надевает на праздничные вечера хотя насколько это правда я не уверен не мои слова ну что же теперь нужно найти кольцо невидимости а насчет перчаток проверю сам Друзья, у нас появилась очень важная цель. Обвел я торжественным взглядом своих соратников. Кольцо невидимости. Поднимите все свои связи. Женя, поспрашивай на улице, может кто-то что-нибудь знает об этом фрагменте или кому-то нашептали. Володя, пообщайся со своими братьями по артефактам. Возможно, еще что расскажут. Также расспросите о перчатках. Надо проверить, правда ли, что у Бестужева они в собственности. Владимир и Жека приняли задание. Владимир схватился за телефон, принимаясь обзванивать своих знакомых. А Жека почесал в запрудные, накинув на себя камуфляж, конфискованный у того самого диверсанта, Михаила. Мальчуган выглядел забавно в этом наряде. И оно телепалось по земле. «Снимай, говорю, оно для тебя слишком большое», — улыбнулся Владимир. «Да пофиг», — сложил его Жека и взял подмышку. «Я и так неплохо прячусь». Затем они занялись важными задачами. «Значит, и мне пора». Мой взгляд упал на десяток жезлов, который недавно привез помощник Обручева. Ну что же, надо все закончить одним махом. Пораньше отдам их князю. Затем придется переключиться на руну темного забвения. Внутреннее чутье подсказывало, ее надо закончить как можно раньше, причем именно сегодня. Усиление жезлов заняло у меня не более получаса, а вот с руной забвения пришлось повозиться. В итоге я иссяк и взял в руки резиновый кругляш с питающей руной. Хотелось быстро и сразу восполнить магический источник, но я переборол соблазн. Возможно, в ближайшем будущем она спасет мне жизнь. Да, их было четыре штуки, но я не знал, что за вызовы меня ожидают в Сибирской гавани. Поэтому, выходя во двор, я устроился на своем излюбленном месте, на подготовленной песчаной площадке в стороне от дома. Через полчаса я был бодр и весел, ведь мой магический источник полон. Это еще один радостный сигнал о том, что я быстро адаптируюсь в этом мире. Рост заметен, и это меня бескрайне радует. Буквально в этот же момент пришло сообщение от князя Обручева. Иван Алексеевич, у меня для вас хорошие новости насчет отдыха в Сибирской гавани. Желательно встретиться в ближайшее время. Я договорился с ним о встрече в ресторане «Феникс», почти на выезде из Запрудного. Затем вызвал Владимира, который помог перенести молниевые жезлы в багажник автомобиля. Затем я захватил с собой Рону, и мы выехали из поместья. Я был впервые в «Фениксе», и атмосфера меня порадовала. Тихая, на фоне спокойная музыка, людей мало. Скорее всего, сказывалось, что сейчас дневное время. Это подметил и князь Обручев, когда я подсел к нему за один из столиков, поближе к стойке. «Это сейчас спокойно, а вечерами здесь гораздо громче», — улыбнулся он и погладил Рону, которая была не против. Что мне нравилось в этом заведении, можно было отдыхать и вместе с питомцами. Они закрывали их в душных помещениях, пусть даже и со всеми удобствами. Но к делу. Обручев выдохнул и положил передо мной небольшие блестящие прямоугольники вроде билетов. «Это то, что я думаю», — улыбнулся я. «Да, это ваша путевка на четырехдневный отдых в Сибирской гавани», — ответил князь. «Даже не спрашивайте, где я ее достал. Пришлось подключать связи». Ведь у нас открытый конфликт с князем Зацепиным, как вы знаете. А он, как я уже говорил, один из собственников этой базы отдыха. В итоге я приобрел ее через третьих лиц. Представляете, в последний момент буквально сегодня утром освободился номер «Люкс». Как мне добираться до места? Вы говорили, что туда можно попасть только вертолетом, напомнил я. Совершенно верно, кивнул Обручев. Вертолет будет ждать завтра в 8 утра на площадке за городом. «И не переживайте, перелеты питания входят в общую стоимость путевки. И, кстати, я бы на вашем месте взял охрану. Место хоть и надежное, но поговаривают всякое». «И что говорят?» — спросил я. «Слышат странные завывания в окрестностях», — пожал плечами обручив. «Но это могут быть и лесные звери. Кто-то говорит о каких-то сектах, хотя это вообще какие-то сказки. Служба безопасности работает там хорошо». «Тогда тем более мне не нужна охрана», — ответил я. «Но я бы на вашем месте все-таки перестраховался». Напряженно взглянул на меня обручев. «Не доверяю я Зацепину. Тем более, насколько я слышал, он и к вам тоже неравнодушен». «Сам разберусь», — ухмыльнулся я. «Хочу побыть, как вы ранее говорили, в полнейшем одиночестве, подальше от слуг и насущных проблем». Мотив мой был прост — Я не хотел подвергать опасности ни Владимира, ни Жеку. Тем более, если что пойдет не так, придется следить и за ними. Я возьму с собой питомца. Потрепал я по холке Роны, и питомица довольно заурчал об ответ. Он и будет охранять меня. Да, именно так, как в старые добрые времена. Хоть Рона и была еще щенком, но предупредить об опасности сможет. Я уж не говорю о том, что у нее нюх просто потрясающий. «Ваше право», — одобрительно кивнул Обручев. «С питомцами туда приезжает чуть ли не каждый второй отдыхающий». «Сколько я вам должен?» — поинтересовался я, получая сообщение на телефон от князя. Он отправил адрес вертолетной площадки. «Да ну, бросьте, граф», — отмахнулся князь. «Я же обещал помочь». «Тогда за эту партию платить не нужно», — кивнул я. «Я передам ее на стоянке». «Хорошо, если вам так будет комфортней», — согласился Обручев, довольный такой быстрой работой. «Таким образом вы расплатились со мной. Мы в расчете». После того, как я спрятал пропуск в сибирскую гавань во внутренний карман, мы заказали по чашке кофе. А также бриошь. Странное название. Как по мне, так сахарная булочка звучит гораздо понятней. Князь посетовал на то, что отношения с Зацепиным обострились. Тот узнал, что я поставляю Обручеву усиленное оружие и сейчас буквально рвет и мечет. Так что ждать от него можно чего угодно. В открытый конфликт Зацепин не полезет, но диверсии могут быть. Я же обещал, что когда вернусь с отдыха, готов буду еще раз поговорить насчет усиления сотрудничества. Этой новостью я невероятно обрадовал Обручева. Князь уже открыт для новых моих предложений. Чего я и добивался с самого начала. Вернувшись в поместье, я застал Егора, который дожидался меня. Иван Алексеевич, работу мы выполнили. Протянул он мне чеки и сумму за восстановление и усиление стены. Все, как он и говорил, пять с с копейками. Я осмотрел стену, оценивая проделанную работу. Видно было, что бригада работала на совесть. Стена теперь была серого цвета, идеально ровной и сплошной. Кроме того, она поблескивала магической защитой. Это значило, что сделано на века. Я перевел Егору нужную сумму, затем мы пожали с ним руки. Очень качественно сделано Егор, похвалил я его и вспомнил о конфискованном оборудовании. Но у меня к тебе есть еще одно дело. Нужно установить четыре видеокамеры по периметру. Те самые, что я заметил, ухмыльнулся он. Нашли гадов? Еще как нашли, и даже внушение сделали ответил я. «Ну так что, сделаешь?» «Да, мы этим занимаемся. Установим до вечера», уверенно произнес он. «Отлично», улыбнулся я. «Надеюсь, цена не кусается?» «У нас все цены человеческие. За установку и настройку всех камер сто рублей», ответил Егор. «Держи сразу». Я протянул ему 10-рублевую купюру. «Только после работы, Иван Алексеевич», помотал головой Егор. Чуть позже камеры были установлены, а то, что они снимали, было выведено на экран телефона. Егор скачал специальную программу мне, Игнату и Владимиру, и теперь в реальном времени можно было следить за внешним периметром. На сон грядущий я решил ускориться. все таки чуйка меня никогда не подводит. Завтра с утра вертолет, значит, надо закончить руну забвения прямо сейчас. Размяв руки, я принялся за дело. Через два часа, когда пальцы уже не слушались, Я зациклил рисунок третьего контура, а затем выдохнул. Все, теперь добавлю маны и спать. Завтра будет непростой день. По крайней мере, мне так казалось. Ведь я собирался на экскурсию поближе к осиному гнезду, которое скоро собираюсь уничтожить. База отдыха «Сибирская гавань». Утро следующего дня. Буквально час на техномагическом чуде с двумя винтами, крутящимися словно вихрь. И вот я уже на элитной базе отдыха. На подлете я заметил большую застроенную площадь на лесистом холме. Повсюду зоны отдыха, бассейны, спортивные площадки. А вокруг дремучая тайга. Но красиво, не спорю. И место действительно уединенное. Выгрузив из вертолета свой небольшой чемодан, в котором лежали сменный деловой костюм, спортивный и средства гигиены, и, выпустив Рону, я осмотрелся. О, да, это действительно было место элитное. Повсюду положенные камнем дорожки, зеленые зоны с кустарниками, скамейками и фонтанами. А вдалеке маячило пятиэтажное, поблескивающее защитной магией здание. Отель, где я буду проживать все четыре дня. Воздух свежий, таежный. Легкий порыв ветра принес прохладу. Где-то прошел дождь. Граф Волков Иван Алексеевич. Услышал я вежливый мужской голос рядом. Возле меня показался усатый швейцар в красно-черной спецодежде. Добрый день, да, это я. Протянул я ему путевку. Хорошо. Он отдал обратно яркий прямоугольник после быстрой проверки, напоследок оторвав его нижнюю часть и потянулся за моим чемоданом. Позвольте, я помогу. Внутри, кроме одежды, лежали заготовленные руны. Поэтому я отказался от его услуг. Так спокойнее. «Он не тяжелый, я сам донесу», — ответил я швейцару. «Тогда садитесь, вас довезу до отеля», — он показал в сторону белого комфортабельного лимузина, в котором уже был открыт багажник. Мы дошли со швейцаром до машины, и этот усач все-таки забрал меня чемодан, разместив его в багажнике. Затем открыл дверь на заднее пассажирское место. «Приятного отдыха, Иван Алексеевич!» — радостно проводил он меня. «Благодарю», — ответил я. И автомобиль устремился в сторону отеля. «Здесь красиво», — ответила Рона, посматривая через окно на проносящиеся в нем аккуратно постриженные насаждения и деревья в форме больших свечей. «Вот бы у нас в поместье такую красоту навести». «Всему свое время», — подметил я. «Все будет и даже лучше». За стойкой меня встретила улыбчивая девушка, отдав ключи от номера. Карта, которую я, оказавшись на пятом этаже, приложил к коробке на стене. Дверь открылась, и я вошел в приличный номер. Три большие комнаты, в одной просторная кровать, во второй диван и четыре кресла, и третья, заменяющая кухню. Здесь можно было готовить, но мне еду будут приносить в номер. Конечно, в номере была и ванная, покрытая белой блестящей плиткой. Душевая кабинка, шкаф с халатом и полотенцем, а также большая ванная, занимающая треть помещения. Я вышел на балкон, осматривая территорию с бассейном неподалеку, с несколькими отдыхающими и большим парком, где гуляли аристократы. В дверь постучали. Я по привычке схватился за пиджак, во внутреннем кармане которого лежали метательные ножи. «Кто там?» — крикнул я. «Доброе утро! Завтрак!» Услышал я из коридора. Я разрешил войти, и в номер закатилась тележка с двумя блюдами, закрытыми колпаками. «Прошу вас», — представил свои блюда официант. Яйцо пашот, гренки с чесночной приправой и базиликом, и кофе с круассанами. Он открыл колпаки, и от аромата вкусной еды у меня проснулся аппетит. «Благодарю», — ответил я и переложил тарелки на столик. Когда официант укатил тележку, скрываясь за дверью, К блюдам подбежала Рона и принюхалась. «Все чисто», — услышал я ее голосок, а затем приступил к трапезе. Всегда с ее помощью проверял еду на отсутствие ядов, когда оказывался далеко от дома. Много кто хотел меня убрать таким образом, и обонение верной питомицы не раз спасало мне жизнь. Наевшись, я переоделся в темно-серый костюм. Взял с собой все заготовленные руны, пряча их в пиджаке. Проверил, на месте ли начертательный инструмент. А теперь следует немного осмотреться. Кошейник урона пристегнул поводок, а затем мы вышли из номера. Спустившись на лифте и покинув здание, я заметил миниатюрный фонтан неподалеку. На постаменте находилась искусно вырезанная из камня фигурка лучника, из стрелы которого била небольшая струйка воды. «О, можно я воды попью?» — услышал я Рону. «Обожаю пить из таких фонтанчиков!» Я поднял Рону, и она принялась жадно хлебать воду. «Не советую», — услышал я рядом женский голос. «Я тоже так пробовала с Марусей, но администрация этого не одобряет». Вот как. Я вернул расстроенную Рону на землю и посмотрел на симпатичную блондинистую женщину в возрасте, одетую в бежевое элегантное платье. Она закрылась зонтиком от солнца. «А чем им не угодили питомцы?» «Они могут переносить инфекцию, как они мне сказали», — фыркнула женщина. «Совсем никакого уважения к отдыхающим». «Граф Иван Алексеевич Волков», — представился я. «Графиня Тамара Сергеевна Логинова», — ответила женщина, улыбаясь. «Мы обменялись мнением с графиней, что сотрудники зачастую перегибают палку, а затем прошли в сторону парка, беседуя о тихом хорошем отдыхе прямо как здесь». Под ногами тявкала Маруся, лохматая болонка, которая уже подружилась с Роной. Рона была не против хоть какое-то развлечение. «Честно вам скажу, персонал здесь вроде отзывчивый, но в от души нет», — призналась Тамара Сергеевна. Улыбаются натянуто, лезут вечно со своими услугами. «К сожалению, и такие люди встречаются. Тогда какой же это отдых, когда постоянно тебя отвлекают от тишины, за которой ты приехал в этот укромный уголок», — подчеркнул я. «Вот именно!» — воскликнула графиня. «Слушайте, как приятно встретить умного человека. Здесь же просто не с кем общаться. А вы откуда?» «Рядом с запрудным и красным яром мое поместье», — улыбнулся я. «А я из Новосибирска. Расплылась в улыбке Логинова. Так что мы земляки, можно сказать. И, кстати, редко встретишь с нашей области кого-нибудь. Сюда же со всей империи съезжаются. Даже из-за границы приезжают». — Да, мне рассказывали, — кивнул я. — Популярное место. — Но популярное что? А персонал хамы, — скривилась Тамара Сергеевна. — Так еще здесь ходят странные личности. То ли охрана, то ли еще кто. Лица у них серьезные. Того и гляди, нападут на тебя. — Охрана, наверное. Поспешил успокоить я графиню. Сам же подметил, что это могут быть и люди из секты. Если Зацепин с ними общается... Я не удивлюсь, если это так. То в целом понятно, почему они здесь ходят и высматривают. Наблюдают, нет ли угрозы для их секты. Ведь в самое сердце этого змеиного гнезда легче всего попасть именно с базы отдыха. «Экскурсия по лесу, таежные тропы, родник мечта, река Шиловка с ее чудесными перекатами, свежий лесной воздух и море впечатлений», — услышал я в стороне. «Отправляемся через 10 минут». «Успевайте!» Возле бородатого экскурсовода уже стояло пятеро желающих. «Мне пора!» — отвлекся я от общения с Логиновой. «Почем экскурсия, любезный?» — спросил я у экскурсовода. 50 рублей, длительность 3 часа», — ответил он. «Держи», — вытащил я ему из портмоне купюру. «А я тоже пойду», — услышал я знакомый голос. Графиня Логинова решила составить мне компанию. Ну что ж, пожалуйста. Главное, чтобы не полезла в сторону сектантов. приодеваться было некогда, да это даже лучше. Руно я мог легко спрятать в рукаве той же рубашки. Футболка и джинсы – плохой вариант для того, чтобы скрыть мое оружие. Мы прошлись по тропе, а Логинова продолжала говорить и говорить, теперь уже рассказывая о поездке на Байкал. «Я чувствую, не рядом. Нужно сейчас отходить в сторону, пока не поздно». — прошептала Рона. И я быстро отошел за дерево, пробираясь туда, куда меня вела питомица. Минут десять я шел вперед, не теряя из вида Рону, и затем лес начал рядеть. Следом я увидел и то, о чем говорил мне Волохов. Два ритуальных камня. И толпа некромантов в черных костюмах. Я посчитал их по головам. Пятнадцать человек. Часть из них склонилась над землей, отсюда не было видно, что они делают, но уж точно не природой любовались. Я прикинул расстояние. Да, руна забвения точно достанет. Накроет всю поляну вместе с этими ублюдками. Я расстелил на земле резиновый лист с мощным оружием, над которым так долго трудился последнее время. Затем подумал, покрепче сжал стилус и принялся вычерчивать внешний контур усиления. Здесь нужно действовать наверняка, чтобы накрыло не только эту поляну, а ближайшие окрестности. Притом этот контур ускорит время действия руны. Придется тебе ее активировать, красотка, улыбнулся я Роне, приседая возле нее на корточке. Вот, видишь, символ по центру предохранительный. Просто разорви его лапой. Да помню я, как это делается, ответил руна. Поперек проведу и все. Именно так. Завершая с печатью, я подпитал ее маной. Затем аккуратно подошел к краю поляны, слышав схлипы жертв и грубые голоса. Лишь три ряда деревьев отделяли меня от моей цели. «Блин, за нами увязались», — добавил Рона. «Догадайся, кто?» «Подождите, а вы куда подевались?» Услышал я голос неподалеку. Графиня Логинова убрала в сторону еловую ветку, показываясь передо мной. «Кое-как вас нашли с Марусей». Затем я понял, что нас ожидали. Попытался схватить рунную ловушку, но не успел. Темный дым вошел в легкие, и мое сознание померкло. Я очнулся, понимая, что мои руки связаны, ноги стянуты цепью. Неподалеку слышалось тихое бульканье, шепот нескольких голосов, чей-то плач. «Он очнулся, Михаил Петрович!» — услышал я рядом сиплый голос. Вижу. Ответил второй погрубее. Я попытался оглядеться, но столб, к которому я был привязан, мешал это сделать в полной мере. Хотя того, что я увидел, было достаточно. Несколько черных клекс, Вот что булькает. А над ними колдуют некроманты, отправляя в эти лужи струи энергии. «Значит, именно так вы делаете норы с колодцами», — усмехнулся я, пытаясь ослабить узел веревки на руках. «Но связали меня на совесть». «Не твое дело», — прошепел тот, кого назвали Михаилом Петровичем. «Была бы воля, я бы тебя на алтарь отправил прямо сейчас. Ты убил наших братьев, и тебя убью, вместе со всеми, кто здесь находится», — улыбнулся я ему. «Так что дыши, пока дышится. Наслаждайся последними мгновениями». «Это тебе за твой острый язык!» — выкрикнул Михаил Петрович, и я почувствовал удар в скулу. Но он был настолько слабым, что я рассмеялся. «Кравчук, прекрати издеваться над нашим гостем!» — выкрикнул человек в плаще. На его лице я заметил маску. Но затем я увидел Рону, которую один из его помощников, находящийся рядом, держал в руках. Лапы питомицы были связаны. Она не дергалась, понимая, что это бесполезно. «Гостем?» — ухмыльнулся я ему. «Пока ты гость, но все может измениться», — сухо ответил человек в маске. «А ты что за хрен? Маску сними, ублюдок, я должен видеть твое лицо», — процедил я. «Дерзкий какой!» — холодно ответил человек в маске. «Я уже наслышан о тебе, граф Волков. Знаешь, почему ты здесь?» «Потому что я нашел вас, смертнички», — улыбнулся я. «Нет, потому что так я захотел» ответил человек в маске, и никто тебе не поможет. Даже та женщина, которую мы скоро принесем в жертву Таргасу. Знаешь, на чем я вертел твоего Таргаса, процедил я. Человек в маске вздохнул. Ты зря это говоришь. Он достал из кармана плаща мой металлический стилус, посматривая под ноги. Там лежало то, что вытащили из моих карманов и рукава. «Все руны, которые я брал с собой, были здесь. Вот этим инструментом ты делал свои знаки. Не называй их знаками, придурок», — процедил я. «Это руны. И ответь сначала на мои вопросы». «Ты не в той ситуации, чтобы диктовать условия», — хмыкнул человека в маске. «Как ты делаешь руны? Что для этого нужно? Рассказывай. Я лучше расскажу, как ты сдохнешь», — ответил я. Этим стилусом, который ты держишь в руке, я нарисую на тебе один интересный рисунок. После этого твоя угроза ничего не значат, — вздохнул человек в маске. Мы тебя оставим в живых, если научишь одного из наших рисовать такие же руны. Я лишь усмехнулся про себя. Научить. Этому искусству я учился всю свою прошлую жизнь, да к тому же у меня был дар к магии. «Я вас, мразий! Давил и давить буду!» — широко улыбнулся я. Человек в маске вновь вздохнул. «Иди сюда, кроха!» — взял он на руки Рону. «Это же твой питомец, верно?» «Впервые вижу», — ответил я. «Хотя зачем, я спрашиваю?» «Я вижу связь между вами», — ответил человек в маске. Его рука сильнее сжала шею Рона, и питомица захрипела. Когда человек теряет близкого, но он становится сговорчивее. Внутри него что-то надламывается, и тогда... «Отпусти ее!» — приказал я. «Это «И возможно, умрешь быстро!» «Именно так скоро и будет. Я давно уже понял, что надо делать. Мне нужно еще немного времени, чтобы подготовиться». Человек в маске выхватил из ножен кинжал с темной вязью. «Ты просто не оставляешь мне выбора», — холодно ответил он. «Твой питомец умрет прямо на твоих глазах, а, возможно, ты его сможешь спасти». На Этот ублюдок прислонил кинжал к боку Роны, затем надавил, и я заметил кровь на клинке. «Даю тебе три секунды», — продолжал человек в маске. Я похолодел, наблюдая, как кинжал еще глубже врезался в бок Роны. Но основной фокус моего внимания был не на этом. Мне просто сейчас нельзя отвлекаться. Все мое внимание на магический источник. На оценку того, что я собираюсь сделать. Ошибусь и потеряю все. Три секунды. Две. Принялся отчитывать время человека в маске, а его глаза пристально смотрели на меня, ожидая ответа. Одна секунда. Рона захрипела. Я почувствовал жуткую боль через нашу с связывающую нить. «Прощай, хозяин», — услышал я печальный голосок Роны. «Жаль, что в этом мире я прожила недолго». «Ты не умрёшь», — ответил я. «Время вышло», — услышал я голос человека в плаще, и его рука покрепче сжала рукоять кинжала, чтобы совершить решающее движение.